обширный инсульт. Его письмо на имя Н.П. Визеря прилагается. Вот это письмо. Многоуважаемый Николай Петрович. Письмо от 10 апреля 79 года. На ваш запрос о строительстве жилого дома дачи в Межегорье для семьи Постышева сообщаю, что мне известно следующее. Для этого здания архитектор Манучарова сделала проект реконструкции двухэтажного корпуса большой протяженности. Комиссия под председательством профессора Домиловского произвела обследование здания для выявления причин его сырости. Комиссия установила, что в этом здании, находящемся вблизи пруда, над фундаментом не был уложен гидроизоляционный слой, который и был причиной поглощения кирпичными стенами близлежащих грунтовых вод. Преодоление этого недостатка комиссия считала технически возможным, но дорогостоящим и малоцелесообразным мероприятием. Из управления делами ЦК КПУ я получил задание составить новый проект здания без связи с его существующим корпусом. В натуре на месте строительства я видел остатки разрушенного корпуса, в котором ранее предполагалось разместить помещение для семьи Постышева. Новый участок для строительства дачи был отнесен от старого разрушенного корпуса на некоторое расстояние, что увеличивало промежуток между прудом и новым зданием. На ваш вопрос, Николай Петрович, – не размещалось ли новое здание на старых фундаментах разрушенного корпуса? Сообщаю, что новое здание размещалось на новом участке, и никакой связи со старым зданием и его фундаментами нет. Я видел разрушенную надземную часть двухэтажного корпуса и думаю, что фундаменты под ними сохранились так как для строителей их материал не представлял никакой материальной ценности, и поэтому можно утверждать, что фундаменты сохранились, а подвальные помещения засыпаны остатками разрушенного корпуса. С уважением и готовой к услугам профессор Я. Штейнберг. Докладная записка. «На протяжении многих лет... Среди ученых ведется дискуссия о судьбе библиотеки Ярослава Мудрого. Высказываются диаметрально противоположные мнения, что она погибла и что ее все же необходимо искать. Ни те, ни другие не располагают документальными доказательствами своей правоты. В последние годы возник вопрос о том, что эту библиотеку следует искать на территории бывшего Межигорского монастыря. Этот монастырь, судя по работам Болховитинова, Михаила и Ивана Максимовичей, Журавского и Пахилевича, основан в 988 году греческими монахами, пришедшими на Русь с первым митрополитом Михаилом. В 1146 году в нем провел свои последние дни князь Всеволод Ольгович, и с тех пор на этом месте был загородный княжеский двор. В период нашествия Батыя с 1240 по 1245 годы здесь скрывался киевский князь Михаил Всеволодович. С 1630 года в Межигорье, казацкий монастырь с очень тесной связью с Запорожьем Он состоял протекторатом гетманов. В исторических исследованиях по XVI-XVII века есть упоминание о том, что в монастырь была переведена ценная личная библиотека Иннокентия Гизеля. В фундаментальном труде «Опыт русской историографии» академик Иконников описывает все известные ему крупнейшие собрания рукописей, упоминает даже мелкие коллекции гимназий и частных лиц. О библиотеке древнейшего Межигорского монастыря